Я, естественно, не предполагал, что он будет убивать горно и вообще как-то его травмировать. Но вот не дать меня убить — дело другое. Как минимум, он должен был обезоружить Гауптстурмфюрера. Убьют меня — задание на смарку. А уж с безоружным эсэсовцем и поговорить можно иначе. Однако такого финта... От вилка-то я не ожидал. Он прыгнул прямо из полулежачего положения. Технически это выполнить можно, если иметь мышцы орангутанга. Я такую штуку точно сотворить не могу. И других таких прыгунов я не знаю. Так или иначе, на всей своей немаленькой массе Артур налетел на эсэсовца. Тот только что и успел. развернуться к нему лицом и вскинуть руку с пистолетом. Выстрел прозвучал как-то глухо, а потом они оба перевалились через борт и рухнули на землю. Хлопнули еще два выстрела. Я катнулся к нашему оружию, подхватил пулемет и вскочил на ноги. Оба моих конвоира уже бежали к машине, сдергивая на ходу винтовки. Ра-ра-ра-ра-рах! -ра С первого из них словно бы перешибли в пояснице. ду дух -ду. Фонтанчики земли заплясали вокруг второго, и он на бегу сунулся лицом в песок. Ошалевшие водители порт в стороны, как куропатки. О своем оружии никто из них даже и не подумал. Наш водитель заметался на месте и зачем-то полез под вытолкнутую из ручья легковушку. Там он и остался лежать. Не долез». Второй оказался умнее и набегу бегу замотался во все стороны, сбивая мне прицел. — Ну куда ж ты бежишь-то, родной? А, -а, а вон в те кустики. — Но по ним мне по ложбинке бежать надо. Об этом подумать не успел? — Не успел. Теперь уже и не успеет. Уже вбежав в ложбинку, Богдитель наконец это понял. И только тут, наконец, вспомнил про свой пистолет. так и умер с рукой на полу открытой кобуре бросив на пол разряженный пулемет я выхватил из подремня сзади парабелум как я тогда убрал его ищу перешейка так с тех пор и не вытаскивал на людях естественно так что артур про него не знал это и был мой туз в рукаве не единственный но основной Можно сказать, козырный. Подцепив левой рукой ремень с пистолетами, я спрыгнул вниз. Надо посмотреть, как там себя чувствует сладкая парочка. Чувствовали они себя неважно. Я как-то даже затруднился сказать, кому же из них сейчас хуже. Горн полил вилкота в упор, уткнув ствол ему прямо в живот. Ну да, со страху-то чего не сотворишь. Я и сам-то малость тешалел, увидев этики выкрутасы и попрыгунство. А уж как обалдел Гаупштурмфюрер. Он-то этих ребят в деле видел и представлял себе их способности и наклонности. Вот и вывернула профессорского курсанта наизнанку, как курицу в вакуумной камере. Так что Артур лежал тихо, с разорванным пороховыми газами брюхом. Похоже, что уже доходил. Горн лежал под ним, придавленный верхней частью тела Вилкота. Откатив это тело в бок Артур дернулся, и пальцы в рук сжались. Я рассмотрел и гаупт штурмфюрера. Упав сверху, он приземлился спиной на пень, «Да, похоже, что и тут, кирдык». Подобрав его вальтер, я убрал его в карман. Начал стаскивать с гор на форму. Стащил уже китель, и тут он открыл глаза. «Наши вам, гав гаупштурмфюрер! А я-то думал, что с того света они возвращаются!» «Ох, я еще пока тут!» «Это ненадолго, можете мне поверить!» У вас, как минимум, сломан позвоночник, так что, сами понимаете, ждать осталось недолго. Вы жестокий человек, подполковник. Оставьте мне мой пистолет и один патрон. У вас целая обойма была. Чего ждали-то? На что вы надеялись? Вам же не уйти отсюда. «Я уже ушел, Горн, вы так и не поняли еще? Оцепление осталось там!» Я ткнул рукой в направлении поста. «В вашей форме и на вашей машине я уже буду через час недосягаем для поисковых групп». «Вы дьявол!» ага спасибо за комплимент. Вынужден отклонить, не дарось еще». Да и методы его мне не импонируют. Как же так вышло? Почему Вилк атаковал меня? Вам будет легче, если я вам скажу, что знал, кто он с самого начала, и в плен попал совершенно обдуманно. С этими словами я стащил с гор на сапоги и бронялся обдумывать, как снять брюки. Это невозможно. Их готовят совершенно стандартно, шаблонно, я бы сказал. Надевают в одинаковую форму, так же и вооружают, особенно ножами. Они у всех курсантов однотипные. Кормят одними и теми же консервами. Кстати, Гауштрунфюрер должен вас поблагодарить. Консервы я получил именно от вас. Так я про них и узнал. — Вы их не ели? — А что, я так похож на идиота? — Черт, а мы думали. — И совершенно напрасно. Думать я умею тоже. Но форма, ножи — это ж такие мелочи. Артур всю дорогу шел у меня сзади справа. Так, кажется, ходят в вермахте, не сопровождая старшего по званию. Да и откуда он мог знать мое звание? Его знали тут только вы. Но почему он напал на меня? Горн уже задыхался, капли пота катились по его лицу. А не надо было в меня стрелять. У него задание — доставить меня живым. «Живым, слышите, Горн, а вы попробовали меня застрелить. Он и не собирался вас убивать, только обезоружить». «Так это все ваши дьявольские фокусы, это все было подстроено?» «Естественно, кроме нашей с вами встречи. Мой план был несколько иным». И Вилкоту там была отведена соответствующая роль. Он был просто пуголом для ваших солдат. Пленника, такого специалиста, они небо искать не стали. Понадеялись на зловещую репутацию оверштурмфюрера и его подразделения. А уж такие-то волки точно все засекут. А он не сумел Уже не знаю, какие мозги у него были до попадания к профессору, но сейчас они точно не стали лучше. Он ничуть не поумнел, скорее наоборот. Подопечные профессора не могут просчитать много ходовку. Они примитивные убийцы, только очень сильные и выносливые. И все. Это похоже на шахматную партию. Новичка с гороссмейстером. Итог заранее ясен. Гауптшн-фюрер не отвечал. Похоже, что уже потерял сознание. Забрав из кузова грузовика весь хабар, я перегрузил его в легковушку. Вытащил из-под нее тело водителя и сел за руль. «Все, эта страничка закрыта». Теперь двигаемся к месту встречи со своими. Уже садясь за руль, я смотрелся по сторонам. Живых немцев вроде бы не наблюдалось. Артур уже затих, кончился. Горн лежал неподвижно. Он уже был в полной отключке и не шевелился. Пораскинув мозгами, я вылез из машины и засунул ему под плечо Расчекованную гранату, а мало ли что, вдруг да окажется он слишком уж живучим, а так и для обнаруживших его фрицев подарочек будет, пусть потом ломают голову, если, конечно, будет, что ломать».